Совершенно обессилевшие, они тронулись в обратный путь. Придя в себя, Гледия почувствовала жару и усталость. Шли медленно. Диджи двигался с трудом. К тому же два солярианских робота едва тащились со своим тяжелым массивным прибором. Диджи оглянулся на них. «Теперь они слушаются меня, когда надзирательница вышла из строя». «Почему вы не побежали за помощью?» — спросила Гледия сквозь зубы. «Отчего без толку стояли и смотрели?» «Ну...» — сказал Диджи. «Вы отказались оставить Дэниела, и мне вроде бы стыдно было праздновать труса!» Он старался говорить бодро, и это без труда удалось бы ему, если бы он чувствовал себя лучше. «Вы глупец! Мне ничего не грозило! Она не могла навредить мне!» «Мадам!» — сказал Дэниел. «Мне очень неприятно противоречить вам, но думаю, она нанесла бы вам вред, поскольку потребность уничтожить меня было сильнее!» Гладия возмущенно повернулась к нему. А ты ловко оттолкнул меня. Ты что, хотел, чтобы тебя уничтожили? Это лучше, чем видеть вас покалеченной, мадам. Меня сбила с толку внешность робота. Я не сумел остановить его и тем самым продемонстрировал вам неудовлетворительные границы своей полезности. Но ведь она долго не решала стрелять в меня, поскольку я человек, и ты мог бы за это время вырвать у нее бластер. Я не мог рисковать вашей жизнью, мадам, поскольку не был уверен, что она не решится стрелять. «А вы...» — обратилась Гледия к Диджи, никак не отреагировав на слова Дэниела. «Не должны были брать с собой бластер». Диджи нахмурился. «Мадам, я предполагал, что мы можем попасть в переплет. Роботы об этом не подумали, а я в какой-то мере привык всегда быть настороже. Однако для вас это оказалось неприятной неожиданностью, и вы ведете себя по-детски. Я прощаю вас. А теперь послушайте, пожалуйста». Я никак не мог предполагать, что бластер у меня так легко отнимут. Но если бы я не взял с собой оружие, надзирательница убила бы меня голыми руками, так же быстро, как бластером. Вы спросили, почему я не убежал? Да потому что от бластера не убежишь. А теперь продолжайте, пожалуйста, если хотите, но я больше не намерен с вами препираться. Глэди перевела взгляд на Дэнила, потом снова посмотрела на Диджи и тихо сказала: «Полагаю, что вела себя неразумно. Прекрасно. Не будем больше к этому возвращаться». Они подошли к кораблю. Команда высыпала им навстречу. Гледия заметила, что все вооружены. Диджи поманил пальцем помощника. «Озер, видите предмет, который несут два робота?» «Да, сэр». «Так вот, пусть они отнесут его на корабль. Положите его в надежное место и заприте». были быстро оглянулся. «Когда это будет сделано, будем готовиться к отлету». «Капитан, а роботов тоже оставим на корабле?» «Нет, они слишком примитивны. К тому же, если ты их заберешь в данных обстоятельствах, это может иметь нежелательные последствия. Прибор, который они несут, куда ценнее их». Жиск рассмотрел, как предмет медленно и очень осторожно вносили на корабль. «Капитан, я предполагаю, что это очень опасная штука». «Мне тоже так кажется», — ответил Диджей. «Я думаю, что наш корабль был бы уничтожен вскоре после посадки». «Этой штукой?» – спросила Гледия. «Что это такое?» «Точно не скажу, но думаю, что ядерный усилитель. Я видел экспериментальную модель в Бейли-Мире, а этот похож на нее как старший брат». «Что такое ядерный усилитель?» «Само название говорит, Леди Гледия, что это прибор, усиливающий ядерный распад». «Как?» «Я не физик, Миледи», – пожал плечами Диджи. «Тут участвуют пучки W-частиц. Они являются передатчиками слабых взаимодействий внутри атомов. «Вот все, что мне известно». «И как он действует?» – спросила Глэдия. «Предположим, что силовая установка такова, какова она сейчас. Из емкости с топливом в нее попадает источник энергии – водород, имеющий небольшое количество очень горячих протонов, которые сливаются, выделяя энергию. Дополнительные порции водорода постоянно подогреваются для образования свободных протонов, которые, когда достаточно горячи, тоже сливаются, выделяя энергию. Если пучок W-частиц из ядерного ускорителя сталкивается со сливающимися протонами, они начинают сливаться быстрее и выделять больше тепла. Это тепло порождает новые протоны и побуждает их сливаться быстрее, чем полагается естественным путем. И в этом процессе выделяется еще больше тепла, поддерживающего зловещий цикл. «За крошечную долю секунды в реакцию вступает такое количество топлива, которого достаточно для образования небольшой термоядерной бомбы, а корабль и все в нем просто испаряется». Гледи встревожилась. «Но почему не вспыхивает все? Почему не взрывается сама планета?» «Полагаю, такой опасности не существует, Миледи». Протоны должны быть горячими и сливающимися. Холодные протоны настолько не способны к слиянию, что даже когда подобное устройство запускается на полную мощность, побуждая их к ядерной реакции, этого все равно оказывается недостаточно. Так, по крайней мере, говорилось на лекции, на которой мне довелось присутствовать. Насколько мне известно, усилитель действует только на водород, и даже в случае сверхгорячих протонов количество выделяющегося тепла не бесконечно. При удалении от пучка усилителя температура сильно снижается, поэтому усиление слияния протонов невелико. Разумеется, оно достаточно, чтобы уничтожить корабль, но взорвать, к примеру, богатый водородом океан невозможно, даже если часть его сверхгоряча. И уж тем более холодный. А если этот аппарат сам собой включится в отсеке? Я не думаю, что он может включиться. Диджи разжал кулак и показал двухсантиметровый блестящий металлический кубик. «Хотя я и мало знаю о таких вещах, но похоже, что это активатор. Без него ядерный усилитель не работает». «Вы уверены?» «Не вполне, но придется рискнуть, потому что я должен привести эту штуку в Бейли Мир. Ну, пошли на корабль». Гледи и ее роботы поднялись по трапу на корабль. Диджи шел следом, коротко переговариваясь с кем-то из офицеров. Затем он сказал Гледи... Размещение этого прибора и подготовка к полету займут два часа, а каждая минута увеличивает опасность. Опасность? Вы думаете, красавица-робот и наш трофейный усилитель единственный на солярии? Я полагаю, что рано или поздно здесь появится другой гуманоидный робот и другой прибор. Нам нужно выиграть время, а пока, мадам. Пойдемте-ка в вашу каюту и займемся одним необходимым делом. Каким, капитан? «Поскольку я чуть не пал жертвой предательства», – сказал Диджи, подталкивая ее вперед, – «думаю, что следует провести военно-полевой суд».